Харитон Мамбурин. Упрямый доходяга. Книга вторая. Пролог. Услышав паровозный гудок, Ханнис Прим змею метнулся к своему заветному шкафчику, вскрыл его парой нервных, но отточенных движений, торопливо налив себе целый стакан Рома, который, тут же, чуть не захлебнувшись, употребил внутрь. Вместо закуски почтенный гражданин славного города Викину просто прислонился лбом к вышеупомянутому шкафчику, закрыв глаза и надсадно дыша. Ко второму гудку, доносящемуся издали, начальник вокзала уже собрался достаточно, чтобы приступить к своим непосредственным обязанностям. Второй стакан, как и третий, вполне подождут вечера, который Прим непременно проведет на напиваясь до чертиков. Виной столь неважному состоянию господина Ханиса был как раз входящий в городские пределы поезд, опоздавший более чем на сутки. Подобное в истории этой железнодорожной ветки случилось впервые. Если бы не бешеная стерва, задыхаясь бурчал, спешащий на перрон прим, если бы не она, то эти ублюдки бы месячный заработок потеряли б, а может еще и потеряют, если, уф, причин не выдумают. Ладно тебе, хмыкал в усы легко успевающий за низеньким шефом его зам, долговязый Адольф Казалис. Что толку злиться? Порт развален, товаров нет. В обратный путь отправлять поезд? Ну разве что с сухофруктами со складов, до да тушенки вагон добавить. Да и не завтра, а как бы и через неделю. Они это не хуже тебя понимают. Вот потому ты и зам, скрипел Ханис, сердито дыша ромовым перегаром. Если в одном месте протекло, то в других гайки затягивать нужно, пока вся система не разболталась. Порт разрушен, половину трущоб солдаты разнесли. Мало нам проблем. Вон нищих на улицах ловит и кабалит на расчистку гавани. Если еще и поезда начнут опаздывать. «Эй вы, а ну-ка со мной!» Последняя относилась к четверке неосторожно вывернувших из-за угла солдат, явно патрулировавших до этого территорию вокзала. Ранее не находивший себе места от нервов, начальник вокзала всем своим видом демонстрировал, что будет искать, на ком бы сорвать свое раздражение, стихийно трансформированное из затраченных на ожидание поезда нервов. А для этой благой цели как раз пригодится дополнительная силовая поддержка. Перрон быстро наполнялся разумными. Приказчики, ожидающие прибытия товаров, вовсю руководили бригадами полугоблинов, заодно ругаясь в попытках определить. Очередной с разгрузки. Бригада механиков, стоящая в отдалении, вовсю курила, нецензурно пытаясь угадать поломку, вызвавшую задержку поезда. Еще одна группа, точнее шеренга солдат, сдерживала небольшой, но плотный и взволнованный табун встречающих. Жизнь, несмотря на все беды, постигшие викину, вовсе не думала снижать накал. Господин Казалис оказался быстро утомлен брыжущим агрессией начальством, из-за чего встал в отдалении, закурив папиросу, а заодно и развернув свежую газету. События, происходившие на континенте Эласта, далеко не заканчивались недавними бедами, постигшими Прикину. «Что творится-то?» — глубокомысленно пробубнил себе под усы почтенный заместитель начальника вокзала, перелистывая страницы. «Творилось всякое. Изначально Эласта, считавшаяся сто лет назад диким континентом, пережила первую волну колонизаторов. Стихийно вырастали города, образовывались местные союзы, вырезались племена аборигенов. Орки, эльфы, люди плечом к ключу работали, отвоевывая себе место под солнцем у дикой природы и не менее диких местных племен эльфов, в чем им сильно помогало огнестрельное оружие. Война шла повсеместная, кровопролитная, но достаточно. Достаточно тихая и размеренная, чтобы различные коалиции колонизаторов, прибывших, кстати, аж с трех континентов, успевали еще и грызться между собой. Эти гармоничные и естественные природные явления оказались прерваны явлениями сквозь сверхъестественного порядка, названного полетом драконов. Тогда в мир пришла магия, а вместе с ней еще и кровожадные твари, заставившие страны всего мира тут же забыть о такой мелочи, как колонии. Почти на сотню лет Эласта осталась предоставлена сама себе, чтобы вновь оказаться захлестнутой волной, вновь набравших сил колонизаторов. Сейчас же весь континент напоминал пороховую бочку с целой кучей затоптанных фитилей, вокруг которой сгрудились новые интервенты с факелами. Но все боялись. Статус-кво держался на эласти за счет страха и жадности. Оставившие юг и восток захватчикам эльфы не только отступили в западные леса, но и сформировали союзы, бывшие совершенно не по зубам силам первых поселенцев. Разумные первой волны колонизации, уже осевшие на землю, не имели ресурсов для экспансии, но зато объединились в один союз равных, полной решимости отстаивать свою независимость. Колонизаторы второй волны пребывали в растерянности. Несмотря на современное вооружение и профессиональных солдат, воевать им было не с кем. Союз снабжал нового Новой колонии продовольствием, но также и был буфером между ними и западными и северными лесами, в которых и осели скооперировавшиеся аборигены. Напряженность росла. В лесах поднимали головы тысячи новых магов эльфийских племен. Колонизаторы отправляли все больше и больше транспортных кораблей с бронетехникой и армиями через океан, но договориться между собой для совместных действий пока никто не мог, считая при этом эласту своей вотчиной. В будущем. Порт и вокзал Викину в этом противостоянии играли важнейшую роль. Снабжая ряд прибрежных южных поселений товарами, Приморский город заодно был наиболее важным поставщиком новых жителей и технологий для Союза равных. Ключевое слово тут «был». Сейчас, когда потребуются огромные усилия – и средства по очистке гавани от затонувших кораблей, казались, скорбно покачал головой. Для начала им придется буквально возвести новый транспортный терминал в бухте Ланга, обеспечить хоть какое-то транспортное сообщение с Викину, организовать охрану, выстроить склады, затем работа по очистке гавани и восстановлению порта чудовищные средства, которых у города нет. Даже несмотря на то, что Союз пообещал помощь, оказать ее ему будет трудно. Все окрестные крупные хищники сократят закупки до минимума, стараясь обескровить своего поставщика пищи, в надежде подчинить его в будущем. Нет, не потянут они здесь все сами. Единственным надежным и быстрым вариантом будет ударными темпами превратить небольшой городишко Дикла в сутках езды от Викину в новый морской порт, перебазируя туда полк, а то и два солдат, возвести закрытую портовую зону. Будет куда дешевле, чем пускать весь бюджет города на ветер Скорее всего, так и Будет. Конечно, поезд начнет ходить от Дикла до Викину лишь с редким рейдом раз в пару недель на всю ветку. Но чем-то нужно жертвовать. Крупнейший город порт на южном побережье куда важнее, чем его полтора десятка сателлитов. Только вот что делать ему, Адольфу Казалису. Нагрузка на вокзал возрастет в разы, а скажется ли это на платье? Может проще уволиться и уехать к Шурину в лекабр. Тот давно зовет на место приказчика в его лавки тканей. Тишина, спокойствие, никаких тебе смешливых пикси, разрушающих порты, никаких тебе чертовых кидов, из-за которых они это делают. Тем временем, паровоз медленно и печально вкатывался на вокзал. Увидев идущую по инерции машину, Казалис еще раз был вынужден скорбно покачать головой. На этот раз уже под полное остервенение и ругань, крики своего непосредственного начальства. Ханнес Прим, перенервничавший и принявший на пустой желудок стакан алкоголя, буквально воспылал, привидев ползающего состава с явно остановленной машиной. Паровоз тихо шипел, практически не источая из труб пара, что заставляло Казалеса гадать о причинах поломки. Топливо? Треснул котел? Застрелили кочегара? Что ж, вскоре это станет известным. Пусть паровоз и остановился, едва заехав на перрон, но приму так будет даже удобнее выволочить машиниста, чтобы узнать у него всю подноготную. Вон как к кабине побежал, потрясая на ходу кулаками. Как бы его приступ не схватил, тогда точно к Шурину не отпустят. Дальше произошло нечто, чего никто не ожидал. Ни сам Прим, ни Казалис, ни ругающиеся черными словами приказчики, бегущие с целью навить морду к машинисту неправильно остановившегося поезда. Проще говоря, никто не думал, что весь состав по всей своей длине одновременно выдаст во все стороны тяжелые огромные клубы серого непрозрачного газа. «Что за?» — произнесет непослушными губами Адольф, разглядывая, как сам поезд скрывается в сером тумане вместе с обступающими его разумными. Клубы дыма, напоминающие огромные серые подушки, вальяжно вспухали один за другим, но вместо того, чтобы устремиться в небеса, начинали расползаться по сторонам под давлением своих новых собратьев, появляющихся один за другим. Разглядывающий это небывалое зрелище казалец внезапно понял, что никаких звуков из этого странного дыма не доносится, ни тебе криков прима, ни руга не обступивших поезд, ни шума покидающих состав. Наоборот даже, казалось, что этот необыкновенный туман звук поглощает полностью. Если бы не тревожно покрикивающие из-за спины Адольфа толпа встречающих, то ему бы точно показалось, что странные туманные копны питаются звуком, со своего отовсюду. Явление за Ровно до момента, пока из тумана прямо наказались, а не вылетел его непосредственно начальник. Рот пожилого человека был некрасиво оскален. Глаза покраснели от лопнувших сосудов. Обежал он настолько быстро, что его подчиненный успел лишь отрапело подумать, что сердце старика точно не вынесет такого рывка. Однако не вынесло горло Адольфа. Распоротое одним размашистым ударом скрюченной руки прима. На этом обезумевший начальник вокзала не остановился, схватив на обратном замахе подчиненного за затылок, старик с размаху швырнул его тело на асфальт, уселся затем верхом, чтобы схватившись обеими руками, бить голову Адольфа о камень перона. Совершив это деяние, прим хрипло и хищно выдохнул, подскакивая с места и кидаясь к встревоженно горланищей толпе. Добежать он не смог. Преклонный возраст, слабое здоровье и постоянные стрессы не лучшим образом сказываются на столь резкой смене жизненной деятельности. Поэтому она, это самая жизнедеятельность у ханаса прима и прекратилась на третьем прыжке, заставив его безжизненное тело со оскаленным в последнюю усмешке ртом покатиться асфальту. А вот у остальных, попавших под серый газ, со здоровьем было куда лучше. Приказчики, грузчики, солдаты полиция, механики. Все они успешно добежали до своих будущих жертв, расправившись с ними так же быстро, кроваво и уверенно, как Ханнес А потом они побежали дальше. Ресурсы их организмов хватило почти на полчаса кровавой деятельности, но эти полчаса мало кто пережил из встреченных безумцами жертв. Солдаты в противогазах подойдут к поезду лишь через двое суток. Почти все это время по окрестностям Викинского вокзала будут медленно ползать тяжелые клубы серого газа, никак не желающего развеиваться. Возле этих клубов то тут, то там будут тихо сидеть вдохнувшие его жертвы – реагирующие в смертоубийственном порыве на все, что будет похоже на живое существо. В поезде обнаружат огромное количество железных контейнеров с заглушками. Самых простых, тех, в которых крестьяне отправляют на продажу молоко и сметану, а также частенько перевозят керосин или иную быстро выдыхающуюся жидкость. Поезд окажется буквально ими набит, что в грузовых, что в пассажирских вагонах будут стоять только эти контейнеры. В боку каждой железной банки будет пробито отверстие, когда-то заклеенное сургучом, а каждая из сорванных печатей будет соединена длинной веревкой со всеми своими соседками. По мнению следователей, что будут позже осматривать состав, злоумышленникам нужно было всего лишь сильно дернуть несколько веревок, чтобы выпустить туманного демона на свободу. А вот ответ на вопрос, кто эти злоумышленники, благодаря которым несколько сотен отравленных граждан Викину загрызло и разорвало несколько тысяч невинных, будет нацарапан прямо на паровозе. Нацарапан, нарисован, намалёван, даже парочка прибитых гвоздями табличек потом найдется. Все эти послания будут твердить одно и то же, одними и те же буквами. «Привет, откидов». Не вся ласта содрогнется, запомнив этот день как расплату.